Глава 25. С девкой Ариной, выкупленной у дядюшки, все было просто. Круглая сирота, потому и взята в дворовые, потому-то барин столь легко решился на приключение с ней без ласок и уговоров. А вот семейный статус садовника непонятен. Половина объявлений, пять из десяти, отдавали в наем мужа с женой. В одном случае кухарку с малолетним сыном. Хотелось надеяться, что в остальных холостяки или вдовцы, в том числе садовник, 40 лет от роду, нравы доброго, в оранжерейной, садовой и огородной работе следующей. Все эти объявления я прошла в почместерской конторе, подарив чиновнику коробочку зефира и получив право ознакомиться со всеми газетами, предназначенными для другого получателя. Чиновник рассыпался в благодарностях, велел заварить чаю, сам угостил меня моими же зефирками и стал знакомить с новостями, о которых не упоминали газеты. московский то наш выскочка отличились. Вот уж фанфарон фанфароном, отдельный тут ничего не попишешь. Хорошо задумался. Теперь Владимира получит, как я слыхивал. Я слушала равнодушно, пока не поняла, что «московский выскочка Михаил Федорович II, он же дядя Котик. Заслуга оказалась вот какой. Когда стало ясно, что у помещиков не только в уезде, но и в губернии хлеб заканчивается к началу лета, чиновник предложил губернатору починить казенные склады, отремонтировать улицы, разбить бульвар на набережной. И для этих работ командировать дворовых мужиков. За небольшую плату и бесплатное пищевое довольствие. Все заработанного получали владельцы, так что у них был свой интерес. Кроме того, если мужик был женат, его семье выдавали хлеб из казенного магазина склада. Я вспомнила, что и к нам заглянул мелкий чиновник спросить, нуждаются ли мои дворовые и есть ли у них работа. Конечно же, лишних людей у меня не нашлось, но я так и не поняла, для какого проекта. Хорошо придумано, между прочим, и орден по заслугам Вот почему уже недели три ко мне не приходят за кусочками. В соседних деревнях появился казенный хлеб. Дядя Котик, хороший менеджер, словно из будущего. Ох, дело в том, что мы с моим Мишей когда-то очень любили такого писателя, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. А этот достойный человек, кроме литературных талантов, имел весьма впечатляющие таланты управленческие. И за свою жизнь успел побыть не только сильным писателем, но и вице-губернатором, а потом и просто губернатором. Так вот, в его биографии мы и вычитали когда-то такой ход, какой нынче применил дядя Котик. Правда, это произошло много позже, но и сейчас прекрасно сработало. А мое сердце заставило больно стукнуться о ребра. Пока я так рассуждала, в контору заглянул получатель газет Михаил Первый. Ну как по заказу. Здравствуйте, Эмма Марковна. «Никак опять в Нижний собрались? Или просто за почтой пожаловали да новостями? За почтой и новостями, покривила я душой. Не знаю почему, но вот этому медвежеватому исправнику не хотелось говорить о целях моей поездки. Сказать просто еду покупать садовника. Язык не повернется. А газетный эфемизм, мол, миру наем, не годился тем темпача ох, дело, улыбнулся в усы Михаил Федорович. Я вот тут разъезжаю, тружусь, защищаю крестьян от помещиков и помещиков от крестьян. Зато спасибо, что ваших не приходится. А за Егорова спасибо сугубое. Вот уж было то ли болото Лернейское, то ли конюшня Авгиева. И жди, что раньше мужички владельца на рога поднимут или перемрут с голодухи». В голосе собеседника ощутилась мелкая недоговоренность, И я спросила: "А за что-то? Не спасибо". "Ох, Эмма Марковна", ответил капитан-исправник после небольшой паузы. "Ни одно доброе дело не должно безнаказанным остаться. уж не знаю, где эту наземную шутку слышал, но так оно и есть. Вы Егорова купили, мужичков подкормили, дали что посеять. Теперь слухи ходят о вас не только по уезду, но и по губернии". Я еще один клад нашла, если бы, ответил исправник. Да чего о глупостях? Сплетни не донос. С другой стороны, я слыхал, что московский губернатор Ростовцин к домам сплетников посылал тройку с фельдъегерем, мол, язычок не придержите в Сибирь. У меня таких прав нет. Мы оба замолчали. Я понимала, что Михаил Федорович Не хотел говорить подробности о помещичьей болтовне, а мне сказать было нечего. Кстати, продолжил беседу Михаил Первый, — то мой, каким молодцом. Я каюсь, после той истории тревожной всяко о нем думал. Как у баснописца Крылова зубастой щуки в мысль пришло за кошачье приняться ремесло. Я еле сдержала фырканье. Объяснил ли Михаилу Федоровичу, что Михаил Второй и есть дядя Котик. Молодца, молодца, повторил капитан. Облегчил мой труд. А вот мне на днях пришлось побывать цирковым антрепренером. Послушайте и посмейтесь. Откомандировали меня на Макаревскую ярмарку под Савит. То же дело со слухами связанное, да по опаснее. Вы же сами видите. Какое небо в этом году странное, с густой желтой поволокой. Если в такое небо долго пялится, всякое узреть можно. Например, нашелся в Макарьева пророк толкователь, разглядел в облаках жену о дракона убегающую. Сюжет-то вспомнили? Я кивнула. Что-то такое было в апокалипсисе причём в начале книги. Ну и продолжение понятно. Явится змей на землю грешную, и начнутся страсти. Пророку почитание и гроши, начальству головная боль. Ведь любые бедствия за грехи начальства посылаются. Молодчика под вечер зарестовали. А вот только дальше как? Своя паства у него собралась. Узнает, станет бунтовать, мне говорят. Придумаешь чего? Я сначала его венцом угостил, расслабил немножко, потом зыркнул, гаркнул: "Всё знаю про тебя". Тот признался, мол, солдат беглый еще с двенадцатого года в бурлаки подался. Надоело лямку тянуть, сперва воровал, потом понял, что голосок бойкий, вот и стал лжепророком. Тогда я ему еще вина поднес и говорю по-доброму: "Хоть ты и прощелыга, но если сделаешь, как я прикажу, то помилую. Отправлю в монастырскую тюрьму молиться, работать, потом выйдешь, коль не станешь буйствовать. Без кнута, леймай и Сибири, как за все твои дела полагается". Плут умный попался. Согласился. Так что вы ему приказали? спросила я. Народ потешить. Ухмыльнулся исправник. На другой день все спрашивают: "Где человек, что небесные знамения видел и толковал?" Тут медвежий поводырь появился с медведем на цепи, а рядом коза идет. Видали?" я кивнула. Наблюдала в Нижнем это простое представление с живым мишкой и актером, одетым в костюм козы даже вспомнила присловие: отставной козы барабанщик. Вот мыл же пророка козой-то и нарядили. Угостили, конечно, перед выходом. Он барабанит, пляшет и несет про знаки небесные, про блины с неба, и что чёрта в Волге поймали и засолили. Народ сперва затылки чесал. Потом полицейской команде пришлось дурака защищать, чтобы не побили всей ярмаркой за обман. Вот и вышел весел же пророк. Это-то просто оказалось. Вот мне потом пришлось потрудиться, и умолял, и со службы уйти грозился, лишь бы мое обещание дураку выполнили. Добился. Михаил Федорович даже снял фуражку, будто сейчас стало жарко от воспоминаний. Пойду я, Эмма Марковна, вернее, поеду. Всё к вам заглянуть, охота. Так вы, злодейка, не даёте повода. Ещё раз за это благодарствую. Я улыбнулась. Да, забавные эти Михаилы. И хоть тресни, вот этот медведь с виду не больше на моего Мишеньку похож. Да только разве он бы меня не узнал? Не верится. А так-то впору совсем запутаться. Михаил Котик своим задором и нахрапом похож на моего в молодости, когда кипело да бурлила между нами. А Михаил второй, медведь который это уже зрелость наша, спокойная, надежная, переполненная взаимным теплом и таким пониманием, когда даже слова не нужны. По одному взгляду все ясно. Грустно. Тоскливо. Одна осталась. И не порадовать мужа тем, что теперь у нас и дочь есть. Ну что поделаешь? Нет времени унывать. Дела никуда не денутся. Князя Озерского, в имение которого я направлялась, тоже звали Михаил. Правда, Александрович. За неполный год барской жизни я научилась ничему не удивляться. Но на этот раз пришлось. Да еще как.